Глава 22. Но тут я ошибся про завтрашний день. Трудности начались еще ночью, в 2.32 после полуночи, если быть точным. Я, проснувшись, сразу на будильник глянул. Разбудили меня посторонние звуки, которых точно не должно было быть в пустом доме. Шаги. Человеческие. По лестнице с первого на второй этаж. Особняк Брюсов сам по себе стар, плюс за последние полвека знал только косметический и срочный ремонт. Деревянные ступени из ясеня, которые давно пора было заменить, ни к первому, ни ко второму случаю не относились. Скрипят себе и скрипят, не ломаются же. Был бы в доме дед, я бы даже не среагировал на ритмичные звуки. Алексей Яковлевич, человек не молодой, Может, ночью и два, и три раза подняться, чтобы до уборной дойти. Или просто погулять, борясь со старческой бессонницей. Но у меня-то в мозгу прочно сидело. Мы здесь с сунем одни. Если вдруг с какого-то перепуга старые ступени начинают петь, это значит только одно. У нас гости, непрошенное, разумеется. Как только я это осознал... Секунды за три с момента пробуждения, как сразу же начал действовать. Бесшумно соскользнул с кровати, добрался до дивана, на котором ночевал мастив, и, положив ему ладонь на голову, прошептал в самое ухо. «Тихо, гости! Иди за мной!» Товарищ молча кивнул и мягко поднялся. В теле собаки он уже освоился очень неплохо, поэтому никакого шума не произвел пристроился за моей спиной, и таким боевым ордером мы двинулись вперед. Оружия в доме не было, дед его не поощрял, считая, что одаренному оно и не нужно. Я в целом был с ним согласен, однако с оговоркой, когда в доме ночуют грант. У подмастерья же арсенал победнее, хотя против воришек и его обычно хватает». Вот только что-то говорило мне, что на огонек к нам заглянули непростые грабители. Те поостереглись бы лезть в дом аристократа, даже бедного. Плюс район у нас весьма приличный. Полиция по тревоге может добраться за 3-4 минуты, что делает почти невозможным отступление с краденым. Короче, овчинка выделки не стоит». «Можно было бы предположить, что в гости наведались свидетели Авадона, которых я прошлым вечером развел на десятку. Типа отомстить, но сомнительно. Сектанты скорее мошенники, чем воры, и рисковать запретом деятельности, прибегая к банальной краже, не стали бы. Нафига, если есть пожертвования облапошенных прихожан?» А вот мерзавцы, которые похитили деда, могли. Не знаю, что им здесь могло понадобиться, но могли. По крайней мере, именно про них я подумал и присвоил этим людям статус, скорее всего. Если уж они не побоялись среди белого дня повязать, выдавая себя за сотрудников ТК целого гранда, то и на ночное дельце вряд ли отправят обычных людей». Таким образом, при плохом раскладе меня может ждать столкновение с одаренными. Так что, пока двигались, я подготовился. Пыльный щит висел на предактивации. Достаточно было лишь пальцем пошевельнуть, а в правой руке ждало своего часа ядро. И на случай, если столкнуться придется с кем-то повыше, чем я, рангом, имелась еще одна домашняя заготовка. Синергия, так сказать, конструкта из родного мира и магии Брюсов для близкого контакта. Мелочь, но при грамотном и своевременном использовании способная удивить не только воина, но и мастера. Летально. Так что пользоваться ей имело смысл лишь в крайнем случае. Скрип повторился, когда мы с Унием уже вышли в коридор, на самой вершине лестницы. Но из-за изгиба коридора видеть того, кто его произвел, мы не могли. Нужно было пройти еще шагов 7-8, примерно до дедовой спальни, и тогда все станет ясно. Но неизвестный сделал это быстрее. Пока мы крались, делая очень маленькие шажки, он добрался до комнаты. Я это понял по едва слышимому скрипу петель. «Дед?» — мелькнуло в голове. «Вернулся домой» не хочет меня разбудить? Но эти мысли я быстро отогнал. Непрошенный гость или гости не был главой рода. Шаги другие. Уж единственного родственника в этом мире, с которым бог о бок прожил полгода в одном доме, я бы ни с какими другими не перепутал. Да и не стал бы он так таиться. Просто спокойно поднялся бы, еще и свет на первом этаже зажег чтобы в потьмах не налететь на что-то и не учинить еще большего шума. Поэтому я скользнул в приоткрытую дверь за незнакомцем и обнаружил в дедовой спальне сразу две темные фигуры. Одна остановилась неподалеку от входа, а вторая, подсвечивая себе крохотным фонариком с красным фильтром, рылась в личном секретере Алексея Яковлевича. Ближний стоял ко мне спиной, и его-то, по моему сигналу, уни и сшиб с ног всем своим немаленьким весом. А чтобы не получить обратку в виде магии, сразу же сжал челюсти на его горле. Но я этого не видел, поскольку летел на второго, который успел обернуться, даже отбить щитом брошенное в него ядро» но ничего не успел сделать против подростка, врезавшегося ему в живот на полной скорости. Старый добрый проход из скиллы. Игры, где уровень таких вот приемов просто зашкаливает. Упали мы удачно, для меня. Он снизу, я сверху. Весу во мне было не так уж много, но сыграла скорость. Столкновение, как и было задумано, вышибло из противника дух. «А уж я постарался, чтобы он обратно не вернулся». Не давая ему прийти в себя, прошелся по корпусу парочкой усиленных магией ударов, чувствуя, как трещат под кулаками ребра. А под конец засветил незнакомцу в голову. «Судя по тому, как расслабилось подо мной тело, на минуту, а то и дольше я его вырубил». Самое время проконтролировать человека, придавленного унием. Но оказалось, что делать этого было уже не нужно. Помнится, я говорил, что мой земляк уже освоился в теле собаки. Хм, не совсем. Во всяком случае, силу укуса он проконтролировать не смог. И сейчас я бы переменно смотрел то на разодранное горло, то на черное пятно крови, расползающееся по ковру, то на офигевшую от неожиданного результата морду мастифа. Вот блин! Ладно, не паникуй. Не вполне понятно, кому, себе или товарищу сказал я. Это самооборона. Они вторглись в мой дом. Ничего нам за это не будет. Давай пока второго упакуем, чтобы он когда в себя пришел, не начал магией швыряться. Особо сильным он себя не показал, но мало ли что. Спаситель, как говорят, спасает тех, кто не игнорирует меры собственной безопасности. Это была не первая смерть на моей совести. Для Уния — да. Он-то из программы вылетел быстро, до конца не дошел. А нас, кочевников я имею в виду, при подготовке обязательно прогоняют через убийство. Просто чтобы мы не зависли от шока, когда случится это сделать во время миссии в другом мире. Как правило, вывозили за охранный периметр и атаковали ближайшую колонию падальщиков. Эти опустившиеся практически до уровня животных, только очень жестоких и умных, люди частенько нападали на горожан, проникая через старые, не всегда контролирующиеся системы канализации. Достаточно было один раз взглянуть на художество, которое они после себя оставляли, чтобы мысли «они тоже люди» навсегда выдувало из головы. Так что я несколько раз стрелял по живым падальщикам, и точно знаю, что трое из них потом умерли. Но убийцей себя все равно не считал. Не набил, так сказать, руку на чужих смертях. Преодолел барьер и все. И это сейчас помогло. С одной стороны, меня здорово колотило от понимания, что один из злоумышленников помер, с другой — разум не отключился и послушно выдал последовательность правильных действий. Сдернуть держатель для штор, заломить руки бесчувственному пленнику за спину и быстро их связать, после чего включить, наконец, свет и осмотреться. С противником уния я не ошибся. Он был решительно, окончательно и бесповоротно мертв: черная одежда, черная лыжная маска с прорезью для глаз на лице и раздавленная в смятку горла. Что не очень удивительно: сила челюстей мастифа, если и уступает львиным, то не намного. Боевая порода так-то. Второй непрошенный гость, снаряженный так же, как и первый, был жив. Как раз стал очухиваться после серии моих ударов и пытаться освободиться. Я пресек его потуги парой фраз. «Дернешься, и пес тебе глотку вырвет, как твоему товарищу. Он, если что, рядышком лежит, можешь глянуть». «Хорошо получилось сказать». Нервно, но уверенно так, без писка и страха в голосе. Пленник тут же скосил взгляд вправо из своего не очень удобного положения и увидел, что я не вру. Плечи сразу расслабились. Понял перспективы. Уни, которые мои слова, пусть и не полностью, но понял, взглянул возмущенно. Типа, случайно все вышло, я не собираюсь и второго до смерти грызть. «Надеюсь, и не понадобится», — на нашем языке пояснил я. «Но ты пригляди за ним. Мне нужно за телефоном сгонять в спальню и полицию вызвать. Просто рычи, если он пошевелится. Я быстро». Допрашивать языка, а потом избавляться от тел я не собирался. «Нафига? В цивилизованном государстве живу, а не в каком-нибудь городе под куполом». «Есть силовики, есть спецслужбы, если уж на то пошло. Вот пусть и разбираются, кто и почему ко мне вломился. Да, с убийством одного из грабителей я не очень верил в то, что они из за ценностями сюда проникли. Все станет несколько сложнее, но уверен не слишком. Мой дом – моя крепость. Эта максима работает почти во всех мирах, где государство выполняет свою функцию и узурпирует права на насилие. Плюс я дворянин, должны же быть преференции какие-то. Короче, оставив пленника на товарища, я выбежал из дедовой спальни и рванул к своей. Схватил со стола телефон, на ходу разблокировал его и сразу же стал набирать номер полиции, который в свое время зазубрил намертво. Зачем? Дед заставил, когда в школу отправил. Я же с его позиции совершенно беспомощный подросток, чудом оживший после страшной болезни. Вообще была мысль набрать сразу Баруха Моисеевича, этого славного старикана из тайной канцелярии. Он мне свой личный номер как раз для таких случаев дал. С одной стороны, многое указывало на то, что это его поле, с другой а если нет? Вот подниму я на ноги почтенного человека. Он сюда нагонит спецназа, а выяснится, что взял я обычных грабителей. И буду я, как тот мальчик, который кричал «Волки! Волки!» В другой раз и слушать не будут. Так что полиция. Тем более, что участок недалеко. Ехать им реально быстрее выйдет. Дежурная часть полицейского участка номер 89. Бодро ответил мне молодой мужской голос, совсем не сонный, несмотря на третий час ночи. Проникновение в жилище. Тут же доложил я. Двое нападавших, один из них погиб при задержании. Второй жив, связан. Адрес фамилии назвал, уже войдя в комнату деда. За время моего отсутствия пленник сбежать или освободиться не смог. У ней нависал над ним и постоянно угрожающе ворчал. Для профилактики, наверное. «Ожидайте», — сказал дежурный. Помялся пару секунд, голос-то у меня подростковый, но все же уточнил. «Психолога вызвать?» «Благодарю. Со мной все в порядке», — заверил я его. «Ожидаю наряд». «Ну вот и все. Теперь действительно осталось лишь дождаться полицейских, сдать им на руки преступников и положить остаток ночи, отвечая на вопросы следователей. Поспать не удастся точно, но это можно сделать днем, а вот школу по вполне уважительной причине можно будет и пропустить». «Пацан, давай договоримся!» — подал голос задержанный грабитель. Зачем? Удивился я искренне. «Ты в мой дом ночью проник. На кой черт мне с тобой договариваться?» «Ты не понимаешь!» Начал было говорить он, но не успел закончить мысль. С первого этажа донесся грохот, будто кто-то со всей души пнул тяжеленную входную дверь. Застучали по полу сапоги. «Полиция? Так быстро и так грубо?» «Оставаться на месте! Работает спецназ!» Голос ударил одновременно и снизу, и от окна, которое сразу же превратилось в непрозрачное серебряное зеркало от ударившего в стекло мощного прожектора. «А спецназ-то нахрена? Я же сказал, что преступники задержаны!» Дробный топот быстро приблизился к дверям дедовой спальни. Буквально через 7 секунд Внутрь заглянули двое упакованных, как на войну бойцов. Просканировали помещение стволами коротких штурмовых винтовок, остановили их на мне с унием и скомандовали «Лежать!». «Спорить со штурмовиками нельзя ни в одном из миров, можете мне поверить. Дворянин вы там или нет? Нужно делать то, о чем эти бравые ребята просят». Слишком короткий у них промежуток между мыслью опасности и командой огонь. Так что я не стал выделываться и сразу же ткнулся лицом в пол. И уния, ухватив за загривок, заставил сделать то же самое.